Глава 30. Или новое расставание. Понадобилось совсем немного времени, чтобы мы все более-менее успокоились. Нейтон постарался взять себя в руки и устроился в кресле. Ашрус унес тело Саманты к другим погибшим этой страшной ночью, а мы с Алланом остались стоять. Правда, силы мои были уже на исходе. «Нужно найти Тревора!» Слова Нейтана упали камнем в тишину гостиной. «Нужно! Нельзя, чтобы он оставался безнаказанным!» Алан ответил, не раздумывая ни секунды. «Но, да, э, Нейт, у меня еще есть и ответственность перед академией и студентами, а в королевстве существует управление, возможностей у них больше!» «Возможностей, да, а вот знаний не хватает!» Злым, даже жестоким голосом проговорил Нейтон. «Мы эту сволочь знаем, как никто! Друг ведь! И его привычки нам хорошо известны!» Я хотела напомнить, что их, хорошо известный друг, обвел их вокруг пальца, как младенцев, и, видимо, не единожды. Но вмешиваться в мужской разговор не стало. Вместо этого, вывернувшись из-под руки Алана, направилась в сторону ближайшей стены. Пусть Алан с Нейтоном сами обсуждают того, кто предал их. У меня есть задача поважнее. «Ну что, старушка, досталось тебе?» Прошептала, положив ладонь на стену с обгоревшими обоями. «Потрепали твою красоту, да?» Стена мелко завибрировала. Видимо, так Академия выражала свое согласие с моими словами. «Но ты все равно самая лучшая. Ты нас спасла!» «Без тебя бы мы не справились!» Вибрация стала немного другой, словно у меня под рукой замурлыкал кот, что вызвало улыбку. «Знаешь, я бы тебя с удовольствием обняла, как раньше, но мы обе с тобой немного не в форме!» И, наклонившись чуть ближе, продолжила доверительным тоном. «А от тебя еще и попахивает!» Мурлыканье перешло в рычание. А я с трудом удержала усмешку. «Да, наверное, и от меня тоже. Вот если бы мы с тобой смогли привести себя в порядок...» Рычание прервалось, и у меня сложилось впечатление, что она задумалась. «Но я-то сейчас схожу в душ и переоденусь, а ты, наверное, слишком устала, чтобы наводить лоск. Работы-то очень много. Отдыхай, родная. Я тебя все равно люблю». Напоследок, погладив стену, развернулась и отправилась к Алану, прерывая их с Нейтоном разговор. «Я устала», – посмотрев в родные глаза, грустно улыбнулась. «Слишком много всего произошло, а завтра нужно начинать восстанавливать академию. Боюсь, сама она не справится. Имей в виду, наши комнаты переехали на третий этаж». Повернувшись к Нейтону, кивнула ему. «Жаль, что пришлось знакомиться при таких обстоятельствах, но я рада, что удалось тебя освободить от магии Тревора. На втором этаже, в правом крыле, есть несколько свободных комнат. Выбирай любую». Нейт в ответ смог выдавить скупую улыбку. Но я и не ждала от него сейчас какой-то реакции на мои слова. Нужно время, чтобы он смог пережить свою потерю и принять ее. Алан притянул меня к себе и мягко поцеловал в висок. «Спасибо тебе!» Его хриплый голос вызвал волну мурашек вдоль моего позвоночника. «Отдыхай, маленькая! Утром увидимся и решим, с чего начать ремонт!» Развернув за плечи, он мягко подтолкнул меня в сторону выхода. Уходила я с ехидной мыслью. «Встретимся мы гораздо раньше!» ведь спальня-то у нас теперь одна, и фиг я уступлю кому-то кровать». В том, что Алан тоже предпочтет не уходить спать в другую комнату, я почему-то была уверена. Ашрус так и не вернулся в гостиную, поэтому пожелать ему доброй ночи у меня не получилось. Но, думаю, у нас еще будет время для беседы. Создатель! Ну надо же! Когда я зашла в нашу уютную гостиную на третьем этаже, Академия загудела. Да так сильно, что даже пол у меня под ногами пошатнулся. Не успела я испугаться, как поняла, что происходит. И, повернувшись к любимому месту для обнимашек, насколько смогла, задорно прошептала. «А давай кто быстрее?» Звук стал громче, а я со смешком, замершим на губах, рванула в ванную. «Уже там!» Стоя под водой, я разрыдалась. Страх, стресс, боль – все выходило с этими слезами. Истерика вымотала меня окончательно, но и принесла некоторое облегчение. Выходила из ванны я полностью опустошенной, но не смогла не улыбнуться при виде ярко горящих кристаллов освещения и сверкающих чистотой поверхности в комнате, особенно окон. Академия так и выражала свое самодовольство. «Я первая! Смотри, какая красивая!» Подойдя к ставшей уже родной стене, привычным жестом обняла ее и даже не поскупилась на поцелуй. «Ты самая лучшая и красивая!» Как добрела до спальни и упала на кровать, я уже не помню. Вырубила меня, кажется, еще до того, как голова коснулась подушки. А вот уверенные мужские объятия, принесшие спокойствие и мой любимый запах, помню, как и тихий шепот. Из рук тебя выпускать не хочется. Алиса. Утро наступило неожиданно быстро, но, несмотря на то, что пора было вставать, я не могла отказать себе в удовольствии полюбоваться спящим Аланом. Расслабленный, он тихо спал, уткнувшись носом в мою ладонь. На лице ни тени тревоги, как было когда-то. Молодой, красивый и настолько мой, что сердце начинало болеть только от одной мысли, что рано или поздно мой договор о работе закончится, и мне придется вернуться домой. Там родители, а здесь мужчина, который проник в мое сердце и обосновался в нем. Выбор? Его у меня нет. К сожалению, быть одновременно в двух мирах я не могу. Но и бросить родителей. Нет, о таком даже думать не хочется. Подняв руку, обвела пальцем темные брови и тяжело вздохнула. Возможно, если я смогу держать между нами дистанцию, попробую убедить себя, что эти отношения ни к чему не приведут, то потом не будет так уж больно. Но как держать дистанцию, живя в одних комнатах? И как устоять перед тем, к кому тянется сердце? Господи, да я же даже представить не могу, что ночью не почувствую на своей талии его руку. А у виска спокойное дыхание. «Привет!» – прошептал Алан, не открывая глаз. «Привет!» – шепнула в ответ. «Ты очень красивая, когда спишь. Знаешь?» «Нет, я себя не вижу», — попыталась пошутить, несмотря на ком в горле. «А я бы только и смотрел на тебя». Алан продолжил гнуть свою линию. «Когда сплю?» «Всегда». С этим словом он распахнул глаза, а я потеряла до речи. «На расстоянии?» «Удержаться?» «Надежда, что я смогу это сделать, растаяла, будто и не было ее» директору тернеру хватило одного слова и одного прямого сонного взгляда чтобы я поняла люблю всегда это очень долго смогла выдавить из себя прогоняя мысль о договоре с ашурсом алан в этом очень помог приподнявшись на локте он навис надо мной и всматриваясь в мои я уверенно грустные глаза перевернул мою под душу еще раз и я готов Это долго держать тебя и называть своей. Здравый смысл? Доводы разума? Нет, не знаю, что это. Если во мне это и было, то вот прямо сейчас исчезло. Иначе почему еще не стала говорить, что это невозможно? Ошепнула. Держи. И он держал. Крепко. Но так нежно и бережно, что я таяла в его руках, растворяясь в его объятиях, в запахе и в движении его губ, которыми он пил мое дыхание то медленно и ласково, то вдруг напористо и обжигающе. От его поцелуев, от уверенных движений рук, от той нежности, с какой он скользил кончиками пальцев по моему лицу, сердце зашлось в бешеном стуке, а в уголках глаз собрались слезинки убранные невесомым прикосновением его губ. «Не плачь, Алис! Не так уж я и плох!» «Господи! Он еще и шутит! А я даже улыбнуться не могу в ответ! Мне так страшно! Ведь, кажется, я больше не смогу без него!» Вот только расстаться нам пришлось уже этим вечером. Оказывается, ночью, когда я ушла спать, Алла, Нейтон и Аш решили, что друзья отправиться искать Тревора, чтобы быстрее закрыть эту страницу их жизни. А потом Алан вернется сюда и, наконец-то, всерьез займется Академией, а Ашрус хочет забрать с собой Нетана в другие миры. Эта идея пришла ему в голову, потому что каким-то образом погремушка смогла соединить свою душу и тело, и сегодня целый день бегала по Академии, сверкая довольной мордой и белыми боками шелковистой длинной шерстью. Адара не отлипала от нее, а псиной и рада была. Маленькая хозяйка рядом. Обсуждая за обедом, каким образом Грэм удалось то, к чему не знали, как подступиться маги, Калеб предположил, что это произошло в момент, когда погремушка выпрыгнула сама в себя. Так как мы все вместе сидели в столовой, не разделяя на студенческие и преподавательские столы, аж прекрасно услышал эту версию. И после обеда даже потребовал провести эксперимент. Вот только как не пытались Нейтан с Демом, им так и не удалось стать единым целым. Элементарно, у Дэма не получалось даже войти в свое тело, не то что соединиться. «Так, ладно». Эту проблему мы решим. Посмотрим тут в книгах, сходим в парочку миров. Есть у меня несколько на примете. Нет безвыходных ситуаций. Просто не всегда выход в них удобный. Но мы не гордые. Надо будет и ужиком проскочимся. На этой оптимистичной ноте он принялся с нами прощаться, чем вызвал у меня недоумение. Аж погоди! Разве ты не пойдешь с Аланом? Дернув его за руку, поймала удивленный взгляд. Сестренка, ты чего? У меня дел по горло. А эти парни не нуждаются в няньке, не маленькие, справятся. А если липкий комок страха засел где-то у меня в горле и мне не удавалось его проглотить? А ты всегда можешь меня позвать. Он щелкнул меня по носу и подмигнул. Не переживай, мелкая, все будет хорошо. «Всегда?» – тихо переспросила, вспомнив об ограниченном количестве просьб о помощи, прописанном в договоре. «В любое время, сколько угодно раз, к тебе я всегда приду. Нравишься ты мне, мелкая!» И снова подмигнув, он шагнул в облако перехода. А потом я хвостиком ходила за Аланом. Правда, не потому, что мне делать было нечего. Дел как раз хватало а потому что, верный своему слову, он буквально не отпускал меня от себя ни на шаг. «Не уезжай!» — не смогла удержать слов, глядя на то, как он собирает вещи. Закрыв глаза, Тернер уперся лбом в шкаф и, с сожалением простонал. «Не могу! Правда, не могу! Он мой друг, и я ему сейчас нужен!» «Мне ты тоже нужен!» Хотела закричать, но проглотила эту фразу. «Все правильно. Демиону друг сейчас нужнее, а я... Я через девять месяцев исчезну из этого мира. Может быть, так оно будет лучше?» «Нет, не лучше! Совсем не лучше!» ответила мне упрямое сердце и, ударившись о ребра особенно сильно, на мгновение затихло. «Только мне не хватило и того, чтобы понять. Ни лучше, ни легче мне не будет, независимо от того, уедет сейчас Алан или нет. Повернув ко мне лицо, мужчина протянул руку, и я пошла к нему, пряча свои переживания за улыбкой. Я уеду. Не могу отказать Нейтану в этой просьбе. Но не забывай про Сартула. Буду отправлять тебе сообщение при любой возможности. Слышишь меня? А когда вернусь... «Ты еще будешь просить меня отстать!» «Вот еще!» — тихо фыркнула. «Пока тебя не будет, я попрошу Академию сделать мне отдельную комнату!» Аллан хотел возмутиться. Я видела это по его глазам и почувствовала в усилившейся хватке пальцев. Вот только его опередили. Открытая дверца шкафа так сильно толкнула меня в спину!» Что могло показаться, что кто-то сделал это специально. Слишком уж смачным получился шлепок по попе. Что-то подсказывает мне, что ничего-то у тебя не выйдет. С довольным смешком озвучил свои мысли Алан. Похоже, старая сводня и правда была против, потому как именно после слов директора та самая дверца медленно открылась, согласно проскрипев. Так и слышала в этом скрипе ее Шишь тебе, а не комната!» Я буду очень-очень скучать. Прижимаясь к теплому боку, буркнула в мужское плечо. «Не ты одна, Алис! Поверь! Возвращайся быстрее!» Не могла отделаться от мысли, что эта поездка крадет наше с ним время. Все понимала, но отпускать Алана не хотелось до да дрожи в руках. Казалось, что больше мы с ним никогда не увидимся. «Все для этого сделаю», – оставив мягкий поцелуй в уголке моих губ, он серьезно посмотрел на меня. «Ты присмотришь за академией детьми?» «Обязательно». Провожать директора и его друга спустились все обитатели. Все, кроме меня. Я не могла заставить себя смотреть, как он уходит. Вместо этого стояла в коридоре второго этажа. И подслушивала. Алан, казалось, поговорил с каждым из студентов и преподавателей. Напомнил о моей должности и что в его отсутствии управлять академией буду я. И вот не приведи слах, кто-то посмеет меня расстроить. Такая забота трогала до глубины души. Вот только она не могла заменить человека. Но последние слова прощания прозвучали. Входная дверь тихо хлопнула, И в холле повисло молчание. Правда, продлилось оно недолго. И прервал его Калиб. «Вы видели новую комнату в Академии? У кого-нибудь получилось ее открыть?» По лестнице зазвучали первые шаги. А я зависла. «Академия приготовила нам очередной сюрприз!»